Глава 30 Я один, их трое. Здоровенные мужики с агрессивными мордами, и каждый держит в одной руке дубинку, а в другой поводок. На других концах поводков рычат и безнуются, покрытые шрамами ротвейлеры. Три мужика, три ротвейлера. Один я. Ситуация выглядит плачевной. Но я ни капли не сомневаюсь, что одержу победу в этой неравной схватке. Ночной тупик между высокими кирпичными домами. Тусклый фонарь, помаргивая, освещает наше противостояние. Ветер гоняет по разбитому асфальту пластиковые стаканчики и обрывки рекламных плакатов. Гопники подходят ближе, пытаясь заключить меня в круг. Их псы лают, как бешеные, брызгая густой слюной во все стороны. Будь их воля, они бы уже ринулись на меня. Я не отступая ни на шаг, не отвожу взгляда, стараясь стать так, чтобы видеть всех противников сразу. Медленно сую руку за пазуху кожи на куртке и достаю оттуда длинный охотничий нож. Ух ты! Смотрите, девочки, что это? С притворным удивлением говорю я, поигрывая клинком. Раздается закадровый смех. Но тот «я», что стоит в переулке, его не слышит. Как не слышит и голоса комментатора. «Ричард Брут, как всегда, в своем репертуаре. Но если вы, друзья, впервые смотрите на приключения Брута, не дайте себя обмануть. С этим парнем лучше не шутить, даже если он шутит с вами. Скоро вы поймете, о чем я. Давайте смотреть!» «Что же это, а? Я понял». — Это твердый стальной хер. Вот ты, соска, наверняка очень хочешь на нем попрыгать. — Говорю я, тыкая ножом ближайшего гопника. — Тебе конец! — отзывается Бугай, чуть ослабляя поводок. Его ротвейлер, почуяв талику свободы, бросается вперед, но хозяин не дает ему напасть. Пес хрипит, царапает когтями асфальт. И смотрит на меня так будто и вправду готов сажать. Бедных собачек наверняка пару дней не кормили, чтобы они были злее. А судя по шрамам и оборванным ушам, это не просто собачки, а участники шоу Альфа-зверь, то есть собачьих боев в прямом эфире. Только мне насрать. Уже через минуту я буду прыгать на их выпущенных кишках. Тебе конец! Передразниваю я. «Посмотри на себя, ублюдок. У тебя даже руки дрожат. Ты пытаешься покрепче стиснуть дубинку, чтобы было незаметно, но это заметно. Ты побледнел. Вся кровь прилила к ногам, потому что ты хочешь убежать и спрятаться. Вы все боитесь, суки, потому что знаете, кто я такой» здоровики молчат воцаряется драматическая тишина нарушаемая только лаем собак что вы встали дебилы я уже почти ору а боитесь напасть но и зря молниеносный бросок вперед я подпрыгиваю отталкиваясь ногой от спины Ротвиллера и врезаюсь в его хозяина охренительная акробатика неужели я на такой способен Нож мелькает. Раз, два. Бугай выпускает и дубинку, и поводок. учит глаза и падает на колени, пытаясь удержать внутренности, которые стремятся наружу из крестообразного разреза на пузе. «Воу!» – взрывается комментатор. «Это именно то, о чем я говорил!» Ричард Брут начинает схватку. «Взять!» Оставшиеся гупники спускает ротвейлеров. Пес, оставшийся без хозяина, тоже пытается атаковать меня. Но я успеваю подхватить его поводок, и перед глазами появляется надпись «Контроль перехвачен». Теперь ротвейлер мой, благодаря чипу в его мозгу, чипу в моем мозгу и маленькой игровой условности «Кто держит поводок, тот контролирует собаку». Мысленно приказываю псу не связываться с другими четвероногими, а сразу лететь на двуногих. С братьями меньшими я сам разберусь. Бугаи ловит ахуй от происходящего. Ротвиллер шибает одного из них с ног и начинает рвать подставленную руку, в то время как второй здоровяк охаживает пса резиновой дубинкой. Ему плевать. Он рычит и мотает башкой, пока не отрывает здоровенный кусок плоти. Хороший мальчик. Справиться с двумя разъяренными ротвейлерами – расплюнуть. Правда, один из них успевает здорово цапнуть меня за ногу, но мой нож оказывается куда смертоноснее их клыков. «Ну что, девчонки, потанцуем?» Гопники справились со своим ротвейлером, но один из них серьезно пострадал, а второй, похоже, не горит желанием драться. «Ладно, слушай!» они оба бросают дубинки и поднимают раскрытые ладони ты победил мы уходим куда мы только начали потом были сопли и кровь крики и мольбы восторженные возгласы комментатора а в конце костюмированное шоу где меня якобы вяжет полиция а затем реклама городские стычки Каждый будний вечер на Медиа empire ТВ. Испытайте премиум-подписку Медиа Эмпайр, чтобы получить доступ ко всем 13 сезонам горских стычек. Оформите бесплатный месяц прямо сейчас. Ладно, хорош. Я нажал кнопку на пульте и отбросил его в сторону. Доволен? Искаженный голос прямо-таки сочился издевкой. Я не ответил. Проглотил полстакана водки и откинул пустую посуду туда же, куда и пульт. На пол, рядом с кроватью. Значит, все, что говорил богатей до этого, оказалось правдой. Или почти все. рассказывал он весьма интересные вещи. Не особо удивительные, но интересные. И сделал невероятное предложение, от которого я, если бы даже хотел, не смог бы отказаться. Да я и не хотел, предложение было охуительным. Отмотаем немного назад».